И на основании этого вы определили, что бактерии проникли в головной мозг и дали по зрительному нерву и поселились в жидкости глазного яблока, поэтому просили провести повторную пункцию спинного мозга. Лиза кивнула. Вижу доктора, полума здесь нет. Он завершил анализ белка, содержащегося в волочке вируса. Этот тест был выполнен по просьбе Лизы. На самом деле в нем не было никакой необходимости, но это требовало дополнительно два с лишним часа кропотливой работы. — Минуточку, — сказала Шенье. — Результаты у меня. Повернувшись к одному из мониторов, она начала одно с другим закрывать окна. Продолжаю. — Возможно, вам будет интересно узнать, что на основе генетического анализа нам удалось классифицировать вирус. Увидев... Невдуменный взгляд Лизы, хенник пояснил. «Именно это мы обсуждали перед вашим приходом. Как правило, вирусы этого семейства поражают птицам млекопитающих вызывая геморрагическую лихорадку. Однако передача осуществляется преимущественно через член нестоногих, точнее, через насекомых, кровососущие мушки, клещи, комары. Он пододвинул тетрадь». Лиза взглянула на открытую страницу. Хенрик изобразил на ней маршрут передачи инфекции. Человек зараженный. Насекомое, членостоногое, носитель не заражен. И, наконец, человек зараженный. Хенрик постучал пальцем по центральному элементу. Для распространения заболеваний обязательно необходимо насекомые. Так вот, вирусы семейства. вирус Редко передаются напрямую от человека к человеку. Лиза потерла виски. В отличие от Иудина штамма. Взяв карандаш, она подправила диаграмму. Теперь для распространения заболевания вместо насекомого вирус использует клетки и бактерий, переходя от одного человека к другому. Вот, человек зараженный, бактерия, человек зараженный. Хенрик нахмурился. — Да, но почему? Ему не дали договорить частые выстрелы. Все присутствующие подскочили от неожиданности. Даже Девэш выронил трость. Выругавшись в он подобрал ее с пола и направился к двери. — Всем оставаться здесь! Послышались новые выстрелы, а также утробные крики. Лиза встала. — Что здесь происходит? Один час двадцать четыре минуты. Захватив с собой двух часовых, дежуривших в научно-исследовательском крыле, Дэвэш поспешил к посту охраны, установленному на средней палубе рядом с лифтами. Время от времени звучали очереди из автоматического оружия, необычайно громкие в замкнутом пространстве. В промежутках между выстрелами раздавались крики. Держа за спинами часовых, Дэвэш осторожно приблизился к посту. Там дежурили шестеро боевиков. Старший и высокий африканец из Сомали, — заметил Девеша. — Сэр, около дюжины зараженных вырвались из последнего бокса, — произнес он на ломаном Малайском. — Они бросились в нашу сторону! Они напали на нас! Он кивнул на одного из своих людей, который сидел в стороне, прижимая груди окровавленную руку. Рукав был закатан, открывая глубокую рану от укуса. Шагнув вперед, Девеш рассеян указал на раненого. — Изолируйте его! — За постом начинался коридор, который тянулся до самой кормы, одни двери были закрыты, другие распахнуты. В глубине на пропитанной кровью ковровой дорожке валялись несколько трупов, изрешеченных пулями. Ближайшие, обнаженная толстая женщина и мальчишка-подросток, голый по пояс сплелись вместе. Дэвэш обратил внимание на вздувшиеся язвы и почерневшие нарывы на коже трупов. Стараясь совладать с собой, он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов через нос. В кормовой части этой палубы содержали самые тяжелобольные пациенты, что облегчало доступ к ним научно-исследовательского персонала. Дэвэш лично установил строгий порядок обращения с такими больными. Подобные упущения были недопустимы. Особенно сейчас, когда успех был так близок. — Я вызвал подкрепление, — продолжал старший поста. — После того, как мы открыли огонь, часть зараженных разбежалась по открытым каютам. Теперь надо будет выкуривать их оттуда. Из глубины коридора донес Эстон.